Ник Сполдинг Любовь с двух сторон Об авторе Ник Сполдинг — автор, у которого просто не получается быть серьезным, как бы он ни старался. Устав зарабатывать на жизнь болтовней — нет, он не политик, работал в медиа и маркетинге. Ник решил попробовать писать. Вышло смешно и успешно. Все его книги становятся бестселлерами. Он один из лидеров британского цифрового самиздата. Нику 40 лет. Он живет в Южной Англии, часто наслаждается тайской кухней, иногда страдает от приступов бессонницы и до сих пор считает, что Бэтмен — это круто. От автора Теперь давай пиши про свидание Сказала однажды вечером моя невеста Глядя, как я вношу последние правки В очередной, только что завершенный опус Есть проблема, ответил я Все свои провальные вылазки Я уже засунул в эту книжку Так ведь и неудачные свиданки Случались не только у тебя, с Сполдинг Выдала она Могу и я кое-что рассказать И у друзей твоих бывали обломы Даже не сомневайся И ведь умница моя оказалась права В ходе некоторого количества задушевных посиделок с хорошей выпивкой, некоторые блудилы, они же мои друзья, завалили меня своими историями. Найти настоящую любовь – дело чрезвычайно хлопотное. Я сужу по откровениям, которых наслушался за последние несколько месяцев. Завести качественный роман мало кому удается, разве что чудом. Мои Джейми и Лора – создания вымышленные. Но их трагихахмические злоключения в погоне за счастьем абсолютно типичны. Я посвящаю эту книгу тем, кто испытывал адовые муки свиданий не пойми где и не пойми с кем, умудряясь при этом не терять чувство юмора. Еще я посвящаю ее той, что позволило мне использовать в данном произведении сокровенные девичьи признания. Все без изъятия. Обожаю тебя». Моя ненаглядная. Ник.